Он там однажды сто рублей посадил. И в Свердловск. Он туда в командировку ездил длительную, когда меня еще не было. Мать говорит, у нее там баба, наверное, осталась. — Он сам тебе рассказывал, — спросил суран Мать рассказывала. Хмуро ответил Серега. Мы еще обмолчали. — Да ну вас, — Сурен горячо взмахнул рукой. — Туда слетает, сюда слетает. У него что, дел никаких вообще нет? Если есть обида, надо смыть кровью эту обиду. Если есть обещание, надо выполнить обещание, и вообще нельзя об этом никому говорить. — Да не будет он пстить устал, — сказал Серега. — просидит с мужиками на старой работе все девять дней. Я ж его знаю. Кто-то попросил открыть гараж в последний раз. Серега сбегал за ключами, щелкнул замок и упал засов. Внутри стояла эта машина. Мы подышали густым и плотным воздухом гаража, подошли к ней, погладили. Последний раз, тем Серега закрыл за нами дверь и сунул связку в карман. Только теперь я заметил, что на нем отцовская куртка. Зачем он сделал это? Может, чтобы впустить его туда? Наверное, он-то сделал так на всякий случай. И правильно. Когда я вижу на улицах Москвы старый-старый автомобиль, теперь они иногда стоят дороже новых, я всегда останавливаюсь и вспоминаю Серегу Маленького и у отца, и машину. Я всегда вспоминаю этот темный капот из благородного металла, отливающий синевой, и сизые кучуковые шины, и толстое-толстое лобовое стекло, стекло, казавшееся в глубине гаража под светом тусклой лампочки, тогда, в те субботы, почти что темным, даже черным. Жаль, что мне так и не довелось посидеть внутри такого автомобиля. Да и вряд ли уже теперь доведется. Человек в треуголке. У тети Розы были какие-то странные, удивительные часы. Я хорошо их помню. В бронзовом гроте, на бронзовой земле, посреди бронзового поля, уместился хитрый домик с часами. А сверху, возвышаясь над всем этим и опираясь с локтем о крышу домика или вершину грота, что так уж и важно. Стоит человек в камзоле и треуголке, в панталонах чулках, в туфлях с пряжками и даже при шпаге, словом, эдакий кавалер, модник прошлого века. Я стоял и смотрел на человека в треуголке, пока родители разговаривали с тетей Розой. — Сима, ну как ты себя чувствуешь? — заботливо спрашивала тетя Роза. — Спишь хоть нормально? Папа, как всегда, пожимал плечами. — А я что-то совсем не сплю, — вздыхала тетя Роза. — Когда бы не легла, вскакиваю обязательно часов шесть. Это что, возраст, наверное? — Да ладно, какой там у тебя возраст, — улыбался папа. За окном медленно опускался снег. Я все время пытался понять, куда же падает бронзовый взгляд человека в треуголке. Я садился рядом с ним, прижимался к нему лицом и пытался поймать направление этого взгляда. В стекле книжных полок отражались женские платья, чьи-то ноги, но все это было как-то смутно, неясно. Очень ясно был виден с этой точки черный чертик на крошечном журнальном столике, который смешно пыхал трубкой, если трубку поджечь. От нее курился маленький дымок и вонял на всю комнату. «Мужики — Мужики! — кричали женщины. — Хватит там курить, иди лучше стол раздвигайте. Приходили веселые мужчины, раздвигали старый стол, вынимали складные половинки, весело переговариваясь. Женщины стелили на этот большой стол белую скатерть, раскладывали чистые тарелки. Начинался праздник, чей-нибудь день рождения. Я шел и всегда садился рядом с папой. — Слушай, слушай, Сима, — кричал кто-то рыжий, — анекдот новый, знаешь? — Ну, давай, — кивал папа, — короче... Летят на самолете Брежнев, Никсон, Эд, ну, как его, Помпиду, которые Жорж почему-то смеялись женщинам. — Кажется, я анекдот знаю, — говорил пап. Нет, ты послушай, — кричал кто-то Рыжий, — а вот Эд, знаешь, как кота адресировались, чтоб он там, это, с песнями и плясками, главное, добровольно. — Знаю, — говорил папа. — Эй, — огорчался Рыжий, Все — все-все знают, давай тогда выпьем. — Давай, — соглашался пап. — А вы статью про НЛО читали? — спрашивала полная милая женщина. — Да читали, читали! — кричали на нее всем хором. — Надоели вообще эти летающие тарелки. Ты нам лучше тарелочку холодца принеси.